Второе. Дмитрий проснулся от того, что мокрая простыня неприятно липла к телу. Он почувствовал срочную необходимость от нее избавиться, спихнул ее на пол и машинально взглянул на часы. Около шести. За окном посветлело. Розовые блики восходящего солнца рисовали на потолке какой-то замысловатый танец. «Почему тихо?» — подумал он, опуская босые ноги вниз и распрямляя вспотевшее, изможденное тело. Секрет тишины открылся ему мгновенно. Не работал кондиционер. Дмитрий прошлепал в душевую и мельком взглянул на термометр. Подтвердил свои опасения. В комнате было плюс 35. Он подумал, что им еще повезло. Это был первый случай, когда в гостинице отказывал кондиционер. Ребята из миссии ООН жаловались, что порой в самую жару он не работал по два-три дня. Правда, здесь, в Хартуме... Это совсем не считается неприятностью. Так, небольшое неудобство. О настоящих неприятностях, каковые здесь порой случаются, предпочитают не распространяться. Это так, чтобы не накликать беду. Эх, судан, судан! Дмитрий, вытираясь полотенцем, подошел к окну. В утренней дымке начиналась обычная рабочая неделя. По улицам спешили редкие прохожие, большинство в длинных белых мантиях и наверченных на голову таких же белых челмах. На плоской крыше соседнего дома трое бродяг сворачивали свои коврики, готовясь переместиться туда, где их не будет обжигать беспощадное африканское солнце. Во дворе, выставив металлические кровати прямо на улицу, все еще досматривало сны многочисленное семейство обитателей близлежащих трущоб. Многие, приезжая в Хартум на короткое время, так и не успевали понять, что на самом деле никакие это для суданцев не трущобы, а самые настоящие хоромы. В столице в центре города каменный или бетонный куб без окон а лишь с проемом для двери, которой там отродясь не бывало, считается привилегированным жильем. Это же городские жители, элита. Он вздохнул и отошел от окна. Вчера в тени было сорок восемь. Сегодня, видимо, следует ожидать того же. Хорошо, что осталось всего четыре дня. Можно испечься заживо или просто пожелтеть и засохнуть, как листосины, например, или как этот бедняга мобильник. Стоило его на 20 минут оставить на подоконнике. В него тут же пробрались вездесущие беспощадные солнечные лучи, и теперь связь с внешним миром только через гостиничный телефон. Может это и к лучшему. Никто не будет по пустякам беспокоить. То, чем они с поляком Станиславом Веницким занимались в Танзании, а теперь вот в Судане, поначалу казалось Дмитрию скучным и бесперспективным. Красивая идея, не больше. В качестве независимых экспертов их наняла Международная организация образования, новый директор который был страстным приверженцем современных информационных технологий. Отсюда и появилась мысль о доступном всем и каждому и, как это ни странно, почти бесплатном обучении, использующем в качестве носителя учебных программ интернет. Для африканцев, как мыслил директор, такая форма обучения могла стать лекарством от постоянного оттока талантливых национальных кадров в страны Европы и в Америку так называемая утечка мозгов. Подобный опыт уже был. В мире существовало немало университетов, которые через интернет транслировали лекции и даже проводили проверку знаний у виртуальных студентов. Их число постоянно росло. Некоторые курсы были до такой степени отработаны, что многие университеты уже могли присваивать успешно прошедшим Дистанционное обучение студентам в степени бакалавра или даже магистра. Начать подобную программу для Африки можно было бы уже сегодня, если решить два принципиальных вопроса. Первое – это получить поддержку самой идеи на надлежащем правительственном уровне а второе – найти надежные каналы связи для устойчивой передачи учебных материалов и обеспечения двусторонней коммуникации преподавателя и студента в режиме онлайн. Многие международные организации в настоящее время занимались решением подобных вопросов. Было даже осуществлено несколько проектов по созданию чего-то похожего с использованием для передачи информации спутниковой связи. Дмитрий и Станислав видели один из виртуальных университетов в Дар-эль-Саламе. Тогда они удивились, как медленно продвигается дело и как дорого обходится инвесторам необходимое оборудование. Такие суммы, нанявшая их организация, потратить не могла. Она их просто не имела. Нужно было искать более дешевое решения. Но больше, чем деньги, Дмитрия беспокоило другое. То, что он услышал от Станислава. Вчера в самолете тот, внимательно выслушав историю с падением в лифтовую шахту, долго молчал. Дмитрий думал, что его коллега просто увлекся и любуется Калиманджара, но оказалось нет. Неожиданно повернувшись спиной к поражающей воображение горной вершине, Станислав заявил следующее. «Милый мой, ты счастливо отделался. Хорошо. Я весь вечер у компьютера просидел, а то, гляди, на меня что-нибудь упало бы». «Ты что вообще, ничего вокруг себя не замечаешь? Слышишь или нет, какие они тебе вопросы задают? На самом высоком уровне, между прочим? Министры? никто кто-нибудь?» «Какие?» Не понимая, к чему клонит Станислав, искренне удивился Дмитрий. «Простые?» «Ты что, парень, действительно думаешь, что твоя помощь с образованием по компьютеру здесь серьезно кому-нибудь нужна? Оглянись вокруг, протри глаза!» За счет чего они тут живут? Что производят? Бананы? Ты вот на бедную девушку поклёб возводишь, а сообразить не хочешь, что дистанционное обучение для них попросту означает, что ты хочешь кое-у-кого источник постоянного дохода отнять. Ты у нас за связи с министрами отвечаешь? Они тебя спрашивали, например, о том, Как отразится твое дистанционное нововведение на их возможностях получать образование за рубежом? Ну, спрашивали. И что ты им отвечал? Правду. Ну и что же ты теперь хочешь, правдолюбец ты наш? Чтобы они тебя на руках носили. Ах, какой хороший Марков приехал. Теперь у нас все, кто хочет и может, будут умными и образованными. И никто нам больше не нужен, ни Америка, ни Франция, ни Англия. Сядем дружненько у мониторов, откроем тетрадочки и будем в них под руководством профессора из Оксфорда задачки по квантовой физике решать. А потом и дипломчики, а то и степени научные получим по почте, а еще лучше, через ЕМЭЙ. Примечание. Электронная почта. Конец примечанию. Сами распечатаем и делу конец. И не надо больше по Парижикам и Лондонам мотаться. Все тут на месте и организуем. Ну и что здесь плохого? Ты сам эту идею поддерживал. Говори, что тебе не нравится. Мы же независимые эксперты, можем честно свое мнение высказывать. Нам именно за это деньги платят. Конечно, с твоей точки зрения ничего подозрительного нет. И с точки зрения Международной организации образования тоже. Но пойми, что понял я. Как-никак, не первый год Африкой занимаюсь. Обучение, стажировки и научные визиты – все это для них дополнительный, а то и основной источник существования. Но заметь, только в том случае, если стажеры получают стипендии. Короче, если они находятся не дома, а за границей. Те, кто возвращаются назад после окончания обучения, а такие, как ты знаешь, есть, на много лет обеспечивают себя и свою семью. Не удивляйся, они умеют экономить. Это все стипендии. Но это же копейки для тебя. Но не для них. Пойми, они еще и с начальниками своими, которые их на обучение посылали, и с людьми в министерствах делятся. Все связано. Поэтому вопросы на всех уровнях одни и те же. А что будет со стипендиями, которые нам выделялись раньше по линии ЮНЕСКО или ОАЕ, или ЮНИДО? Примечание. ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. ОАЕ Организация Африканского единства. ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Конец примечания. Ну, я же им говорил, что пока систему не отладим, все по-прежнему останется. Вот именно, пока не отладим. Так какой же им смысл торопиться? На словах они за. Но отлаживать систему будешь ты без их участия, помяни мое слово. И вот что. Я думаю, твой ночной полет с лестницы — это только начало. Надо быть осторожнее. — Станислав, ты же взрослый человек. Неужели всерьез думаешь, что из-за того, что кто-то может лишиться командировки за границу, международных экспертов станут спускать с лестницы? Еще скажи, что в самолет бомбу подбросят. — Не шути так, — Станислав побледнел. Он не любил самолета и задолго до взлета начинал готовить себя к предстоящим испытаниям. Дмитрий сам не хотел его пугать, вышло это как-то нечаянно. После разговора в самолете Дмитрий стал внимательнее прислушиваться и присматриваться к окружающим людям. Но здесь, в Хартуме, как, впрочем, и в Аруше, он не чувствовал ничего, кроме неподдельного интереса к идеям, которые он пропагандировал. В Хартуме, где американская эмбарго перекрывало значительную часть каналов для получения помощи, как ни странно, состояние и уровень коммуникации были значительно выше. Тут не действовали ограничения на пользование интернетом, не было монополии государственной и телекоммуникационной компании. Соответственно, открывались самые широкие возможности по внедрению передовых технологий. К их удивлению, университет Хартума, уже имел отработанную линию двусторонней связи с восемью провинциальными университетами Судана. Они даже присутствовали на лекции, которая в режиме онлайн транслировалась на несколько других университетов. Студенты из аудитории на побережье Красного моря общались с профессором, находящимся в столице, как будто они были рядом. Дмитрию казалось... Формально ситуация в Судане не вызывала серьезных опасений. Все вроде бы проходило нормально. Их встречали на достаточно высоком уровне, с ними разговаривали специалисты, действительно соображающие в вопросах связи. И все же после этого перелета из Аруши в Хартум, после разговора со Станиславом, Дмитрия не покидало ощущение, что за их спиной происходят какие-то странные вещи. Ему трудно было объяснить, что именно вызывало беспокойство. Но даже Станислав, человек уравновешенный и не привыкший к поспешным выводам, пару раз обращал его внимание то на неприятных личностей, пристально глазевших на них во время обеда, то на участившиеся задержки с транспортом, то на немыслимые маршруты, которыми пользовались местные водители. Ничего похожего на полет с черной лестницы пока не произошло. Но пару раз Дмитрию все же казалось, что он близок к повторению танзийского приключения. Вчера, например, им вдруг заявили, что для регистрации в гостинице нужны две фотографии. Станислав, пожав плечами, извлек из портфеля целую пачку паспортных фото, а у Дмитрия, естественно, фотографии не оказалось. Дома в Москве их хоть пруд пруди, но то дома. Пришлось ему узнавать, где здесь ближайшая фотомастерская. Экспертом по этому вопросу оказался стоявший рядом и наблюдавший эту сценку партия. Кстати, ни до, ни после этого Дмитриева больше в гостинице Меридиан не видел. Первым делом он спросил, нужно ли вызвать такси. Откуда Дмитрию было это знать? Еще хорошо. Он догадался уточнить, а далеко ли, собственно, фотоателье. Портье замялся, но в конце концов выдавил из себя, что не очень. Оно оказалось в соседнем доме нужно было только перейти через улицу. Выйдя под нещадное солнце, Дмитрий следом за портье быстро зашагал по песчаному островку, заменявшему здесь тротуар. Через три минуты они были уже у входа в какое-то бетонное помещение, Ни вывески, ни какой другой надписи Дмитрий не заметил. Партия исчез в темном проеме, жестом попросив Дмитрия подождать. Через минуту он вышел в сопровождении бородатого суданца, которого Дмитрий про себя сразу окрестил Алибаба. Затем его провели внутрь. Назвать это помещение грязным значило произнести хозяевам комплимент. Оно было не просто грязное, а грязное с большой буквы. Нет, правильнее сказать, что все буквы в слове «грязное» должны быть большими. Дмитрия провели в одну из нескольких комнатушек размером с туалет в старой московской коммунальной квартире, где стояла заляпанная краской табуретка и кривилась на стене раковина. Несмотря на то, что кран там был, хотя и сломанный, казалось, что воды эта раковина не видела никогда. Вместо воды в ней весело перемещались какие-то очень похожие на тараканов насекомые. Али-Баба принес штатив с оголенной лампочкой, болтающейся на хлипком проводе. Не спеша соединил провод, идущий от лампочки, с другим куском, имеющим на конце вилку и, особо не раздумывая, вставил ее в розетку. Лампочка мигнула и с треском лопнула, рассыпав по песчаному полу горсть блестящих стекляшек. Все это время Портье наблюдал за процессом, но, видимо, почувствовав, что тот затягивается, незаметно исчез. Алибаба сделав Дмитрию успокаивающий жест рукой, по-английски он не говорил, исчез в лабиринте комнат, не имеющих между собой ни дверей, ни даже занавесок. Дмитрий оказался один. Он стоял в углу и не без интереса следил за резвящимися в раковине насекомыми. Через несколько минут в комнату заглянули. Это был человек в челме, с длинным носом и неаккуратно подстриженной седой бородой. Взгляд, которым он наградил Дмитрия, заставил его вздрогнуть. Это был взгляд хищника на добычу, взгляд, каким смотрит волк перед тем, как совершить решающий прыжок и настигнуть убегающего ягненка. Он явно не ожидал, что Дмитрий окажется так близко, поэтому резко развернулся и поспешил к выходу. Дмитрий тоже покинул комнату с раковиной и продвинулся на пару шагов по коридору ближе к последнему перед выходом повороту. Тут было узкое окошко бойницы. Через него просматривались часть улицы и угол гостиницы. Дмитрий заметил, как человек в челме перешел дорогу и присоединился к двум другим, одетым, как и он, в длинные белые просто халаты На головах у них красовались такие же чалмы. Черные, спещренные морщинами лица этих людей, безусловно, подошли бы, пожелая художник, найти модель для изображения свирепых пиратов или средневековых разбойников. Поговорив с минуту, все трое стремительно направились в сторону фотоателье. Встреча с этой троицей совсем не входила в планы Дмитрия, поэтому он, не раздумывая, бросился к выходу. Повернув за угол, он получил такой резкий удар в больное плечо, что отлетел примерно на метр обратно в коридор. На мгновение от боли он потерял ориентацию, а когда пришел в себя, первой его мыслью было, что он не успел, но через секунду понял, что ошибся. Из-за угла показалось озабоченное лицо Станислава. Через его плечо выглядывал главный администратор отеля. "Ты что здесь делаешь?" с удивлением глядя на Дмитрия и потирая ушибленный лоб, спросил Станислав. "Ничего", проворчал в ответ Дмитрий. "Так зашел воды напиться. Он там кран, я его открыть пытаюсь". "Я имею в виду", пояснил Станислав, заглядывая в крохотную «Комнатку без окон. Фотография не здесь, она в соседнем доме. Мы тебя уже 20 минут по здешним катакомбам разыскиваем. Позвонили из местного МИДа, не нужны нам фотографии. Мы у них как сотрудники ООН проходим». «Понятно, но меня здесь действительно фотографировать собирались. Вон и штатив с лампой принесли». «Нет-нет», — вмешался администратор, — «фотографии не здесь, вы перепутали, нужно было взять сопровождающего». «Так вроде был у меня сопровождающий, он, собственно, меня сюда и привел». Они вышли на улицу. Дмитрий огляделся, пытаясь отыскать ту троицу, что стояла напротив. Никого похожего. Нормальные люди кругом идут, улыбаются. А вот мальчик подошел, смотрит на Дмитрия пристально. В Судане не очень принято просить милостыню у иностранцев, это не Египет и даже не Танзания. Но смотрит, значит, чего-то ждет. Дмитрий вынул пачку динаров и отдал мальчишке сотню. Тот чуть не поперхнулся от счастья. Администратор посмотрел неодобрительно, такое подаяние было, пожалуй, чересчур. Потом Станислав ему высказал что-то вроде того, что мы сами их балуем. Мол, если бы никто не подавал, они бы и не просили. Прав он, конечно. Но что можно поделать, бывают моменты, когда хочется раздавать милостыню направо и налево. Зазвонил телефон. Это Станислав. Приглашает его присоединиться на завтрак. Дмитрий сладко потянулся, потрогал синее плечо и пружинисто соскочил с кровати. Начинался восьмой день их командировки.